Глава 9. Лайла. Леди Евангелина и её мальчиха без лишних слов вышли на подъездную дорожку и сели в машину, чтобы проехать буквально полмили по тихой улице до соседнего особняка. Там уже звучала музыка, на стоянке было тесно от дорогих ретромобилей, а вокруг огромных жаровен хлопотали повара в белоснежных куртках, раскладывая на решётках мясо. колбаски, овощи и лепёшки. Едва женщины вышли из машины, к Лайле метнулась высокая брюнетка с оливковой кожей. "Ева!" завопила она и попыталась повиснуть на шее девушки с разбега. Рефлексы сработали. Оперативница ловко увернулась от чужого тела и едва не уронила незнакомку на дорожку. К счастью, мачеха Евгелины не дремала и сделала вид Что это она подставила подруге под черецы подножку, и встретившись взглядом с Лайлой, едва заметно качнула головой, давая понять, что девушке стоит забыть про спортивную выучку, если она не хочет себя выдать. К счастью, за извинениями, суматохой с извлечением пирога и пирожных, слишком уверенные движения Лайлы забылись. Девушки болтая о пустяках, двинулись к группам гостей, разместившихся на широкой террасе. и на специальной площадке для барбекю. Теперь мисс Смарт была осторожна, пила только минералку и ела только то, что подруга упоминала в контексте твои любимые. Через короткое время у Лейлы голова шла кругом от сплетен, новостей и подробностей чужой личной жизни. И как настоящая Евангелина выдерживает такую нагрузку? К счастью, когда ей в пятый раз рассказывали, какого удивительного котика подарили на день рождения одной из подруг Матчиха привлекла её внимание, указывая взглядом на аллею, по которой шёл сенатор в окружении помощников и ещё каких-то совершенно незнакомых лайли людей. О, Ева, Матчиха тебя заметила? удивлённо присвистнула подруга. Мы решили с ней заключить временное перемирие, неохотя ответила оперативница. После этих слов девушка извинилась и порхнула навстречу отцу, в той же кокетливой манере, в которой она общалась со всеми. Папа, добрый вечер, она ласково клюнула мужчину в щёку. Господа, позвольте вам представить мою дочь, леди Евангелину. Сенатор повернулся к мужчинам, которые шли рядом с ним. Лайла собиралась наивно похлопать ресничками, изображая если не дурочку, то впечатлённую общением со взрослыми мужчинами малолетку. Вот только изображать ничего не пришлось. Рядом с сенатором стоял потрясающий мужчина, потрясающий настолько, что его хотелось потрогать, да бы убедиться в его реальности. Белоснежная рубашка с чуть распахнутым воротом. Ах, да, вечеринка в саду без галстуков. Обтягивающие ноги модные джинсы в стиле ретро. Классические синие, без стразов, наклеек и светящихся линий вдоль швов. Белозубая улыбка, тёмные притягательные глаза, чёрные волосы, настолько длинные, что он наверняка собирает их в тугой узел, когда хочет быть не таким сексуально притягательным. Ева это и Райн Глехер, глава совета капитанов Кихирта, и, возможно, мой будущий коллега. Представил красавца сенатор У девушки было ощущение, что она сейчас стечёт на розовый гранит дорожки, но какая-то едва заметная нотка в тоне отца заставила её насторожиться и собраться, а через миг завопила интуиция, та самая, которая заставила её убраться со склада во время захвата наркопритона, когда обдолбанный дилер, увидев агентов КБР, дёрнул рубильник, засыпая помещение осколками стекла и фосфорной пылью. Выжили все, но ожоги, ранения, поражение легких — она единственная смогла моментально вызвать подмогу, и, наверное, только поэтому коллеги не винили ее в том, что уцелела. Пока воспоминания мелькали в ее памяти, неотразимый красавец подхватил ее ладошку, поднес к губам, многозначительно глядя прямо в глаза, будь Лаэла юной домашней девочкой, помешанной на попку в мирах. Она бы тут же растаяла от одного только его взгляда, но в голове оперативницы всё ещё горел холодным голубым светом злощастный склад. Поэтому она лишь вежливо улыбнулась. Мистер Глехер, вы должны обязательно попробовать пирог с персиками. Наша кухарка готовит его просто бесподобно. Если гость и удивился её осторожности, Он ничем себя не выдал. Так же легко и беззаботно произнёс: "Непременно прислушаюсь к вашему совету. А что здесь можно выпить? Об этом лучше спрашивать у сеньора Исальва". Девушка красивым жестом указала на группу мужчин, собравшихся у бара, отвлекая внимание от своего бокала с минералкой. Впрочем, рисковать Лайла не стала. Едва отец коротко представил ей остальных спутников, не таких ярких и харизматичных, она поставила бокал на поднос для грязной посуды и выбрала в баре закрытую бутылочку воды с лимоном. Бережёного Бог бережёт. Толпа, весёлая музыка и алкоголь отличный момент подсыпать седативное в напиток и утащить девчонку тёпленькой под предлогом помощи. Сделав глоток прохладной жидкости, девушка огляделась. стараясь понять, что делать дальше. Идти за сенатором к бару было дерзостью, а возвращаться к подругам Евангелина не хотелось. Поэтому девушка присела возле жаровни, чтобы понаблюдать за работой поваров. На вечеринку в дорогом квартале пригласили лучших. Молодые люди и солидные пожилые мужчины не просто готовили мясо, они творили волшебство. не забывая украшать свою работу элементами шоу, то поженглирует помидорами или разноцветными перцами, то картина подхватит бутылочку с маслом или соусом, чтобы придать пикантность очередному куску вырезки, а то начнет перебрасываться лопатками и тарелками, как заправские циркачи. Рядом с этими людьми Лайла успокоилась. Те не отступили, на лицо вернулась прежняя беззаботность. А вот глаза внезапно притянуло сценка возле бара. Красавец в белой рубашке, как его там, Эраин Глехер, о чём-то говорил с сенатором. Разговор явно был неприятным, причём улыбчивый гость напирал не на такого высокого и плечистого отца леди Евангелины, а тот мрачнел на глазах. Руки сами нажали кнопку комма. Подойдите, пожалуйста, к бару, негромко попросила Лайла. Нет, водя глаз от мужчин. Кажется, папе нужна ваша помощь. Буквально через минуту в круге света возле бара появилась роскошная блондинка. Она держала в руках поднос с полной закусок, приветливо всем улыбалась, чуть-чуть кокетничала и предлагала канапе и маслины с жареным сыром. До сенатора она добралась за три шага, обаятельно улыбнулась его собеседнику и, судя по жестам, предложила выпить. Ах нет, не выпить. Изящная леди предложила мужчине устроить соревнование. Лайла едва не зааплодировала матчихи Евангелины. Похоже, эта леди имеет стальные нервы и несомненное умение управляться с мужчинами. Даже сенатор смотрит заинтересованно на целую вереницу шотов, моментально украсивших стойку бара с другой стороны блестящего металлического поля. Бармен споро расставлял закуски. По одному к о напынорюмку или бокал. Там тоже мелькало что-то экзотическое. Вероятно, пить предлагается в строгом соответствии с правилами этикета. Лайла заинтересованно сползла с высокого стула и двинулась к бару. Туда уже потянулись и другие гости, попутно обсуждая правила. Оказывается, игра называется «Длинный путь», и каждый приглашенный хоть раз доиграл в нее. проходя своеобразное посвящение в местное общество. Напитки брались все какие только были на тот момент в баре и разливались по крепости. Поэтому в начале стояли элегантные винные бокалы, а заканчивали ряд монструозных размеров стопки для рома и кихирцкого блейда. Пить Глехер собирался не с хозяином дома, а с матчихой леди Евангелины. Тут и выяснилось, что зовут её Линда. И большая часть присутствующих делает ставки против неё. Лайла присмотрелась к обоим игрокам. Ираин значительно крупнее, у него больше мышечная масса, однако о соревновании он не подозревал. И уже успел выпить бокал чего-то крепкого, а поесть, скорее всего, нет. Повара ещё только сервируют огромные блюда с горячим мясом. Что делает Линда? она держится с кокетливой непринуждённостью женщины, которой многое прощают за её красоту и очарование, но нельзя забывать, она вполне успешный адвокат, выигравший немало дел. Разве могла такая женщина случайно предложить длинный путь без подготовки? Ой, вряд ли. Устроившись у самой стойки, Лайла принялась наблюдать за участниками. Вот Линда подошла к мужу, попросила шелковый платок из его кармана, шутливо сообщая, что будет сражаться за его честь. тогда Глехер сверкнул в глазами, подошел к Лайле Евангелине и вновь, поцеловав ей руку, бархатным голосом попросил что-нибудь в знак его будущей победы. открывать сумочку девушка не рискнула, поэтому просто стянула яркую резинку с волос и вручила мужчине со словами: «Надеюсь, с ней вам будет удобнее падать на стойку». Вы не верите в мою победу? насмешливо спросил Ираин, приподняв бровь, а оперативница не удержалась, чтобы не застонать. Спалилась на мелочи. Все же она ни разу не полевой агент. Юная девушка, имеющая скрытый конфликт с мальчикой, непременно ухватилась бы за идею посадить ее в лужу. Да и горячий красавец, играющий мускулами возле нее, должен был в один миг вымочить ее трусики. А в итоге вызвал лишь скептическую гримассу. Тропаясь исправить ситуацию, Лайла растянула губы в улыбке, хлопнула ресницами, чуть потянулась к собеседнику всем телом и шепнула: "Проигравшим все сочувствуют, утешают, а победителей любят". Скривив губы, ответил Глехер: "Я выиграю, леди Ева, и потребую поцелуй в качестве награды". Вот тут у Евангелины должно было перехватить дыхание, в глазах засиять звёзды, а в голове запеть птички. Но агенту Смарт внезапно надоели все эти игры. "Боюсь, мой поцелуй вам не понравится, мистер Глехер", сухо ответила она, глядя, как ловко бармен раскладывает салфетки для записи ставок. "Я совершенно не умею целоваться", и Райн, мужчина склонился ниже, окутывая своим ароматом Мне нравится, что вы столь не искушены в искусстве поцелуев. Я мог бы стать вашим наставником. Он склонялся всё ниже, не обращая внимания на смешки и предостерегающие возгласы окружающих. Это могло стать проблемой. Внезапно оперативница сморщила нос и чихнула. Прошу прощения, мистер Глехер. Кажется, у меня аллергия на ваш парфюм, дерзко ответила она, подхватывая салфетку и отстраняясь. Бешеный взгляд красавца от чего-то доставил ей удовольствие. Впрочем, она видела, что гость всерьёз собрался победить. Он стянул тёмные волосы в хвост её резинкой, странно усмехнувшись, взглянул на потемневшего от гнева сенатора и взялся за первый бокал. Розовое шампанское, провозгласил бармен. Линда пила мелкими глотками, не забывая откусывать по крохотному кусочку тарталетки с икрой. Глехер выпил вино за алпом и перешел к следующему по крепости напитку — серебряное шампанское. Вновь объявил бармен, подвигая вперед бокалы со скрещивающейся жидкостью: вино Гранта Суньон, вино Перл Мейкал, бурбон. Теперь уже и Линда пила за алпом, проглатывая закуски, а вокруг Евы собрались подруги, комментируя каждый взгляд Глехера в сторону дочери сенатора. Ты во чём-то зацепила, Ева, возбуждённо приговаривала та самая брюнетка в бледно-жёлтом комплекте. Он глаз с тебя не сводит, хотя должен бы смотреть на твою мать, Чехо. Взгляни, как ловко она опрокидывает бокал за бокалом, изумлялась другая девушка в светло-зелёном, почти коноречном прикиде. Интересно, где она научилась пить пинки? спросил кто-то из взрослых. Раскусить шарик перца, Это высший пилотаж. О, эта смелая дама училась на куинсе, ответил мужской голос. Говорят, адвокаты, закончившие тамошний университет, могут перепить самого Колина Макферта, верховного судью Нью-Дублина. Лайла почти не слушала, что говорят вокруг. Она наблюдала за Маттихе и видела, что та действительно пьёт лихо, но расчётливо, обязательно съедает закуску. не даёт порам напитка одурманить, и всё же в девушке крепла уверенность, блондинка проиграет. Не потому, что плохо подготовилась или не умеет пить, просто мужчина рядом с ней почти в половину крупнее, выше, поэтому, несмотря на все уловки, дольше продержится на ногах. А именно это и было конечным условием дальнего пути. Нужно было дойти до конца стойки своими ногами, выпивая шот за шотом. Элинда уже покачивалась на высоких танкетках своих садовых туфель, но не сдавалась. За спиной спорили уже не на победителя, а на то, на каком бокале женщина сползёт по стойке, позволив официантам себя унести. Когда осталось по два последних напитка, многие уже вслух удивлялись, почему матч ха Евангелины всё ещё стоит. Даже Райндглейхер начал бросать на соперницу мрачные взгляды. и распахнул ворот рубашки сильнее, надеясь, что прохладный ночной воздух охладит его и придаст сил. Но гости вокруг стояли плотно, распугав даже мотыльков, обычно стаими летящих на огонь. Блэйд с порщики выпили синхронно, при этом Линдa поморщилась и закусила чипсиной из флоцкого пайка, которая по слухам отбивала не самый приятный вкус этого напитка. На стойке осталось всего по одному бокалу. Лайле даже смотреть на них было страшно. Казалось, за стеклом плещется свежая нефть. Глоток чего-то смоляно-чёрного удался в голове совета капитанов непросто. Было видно, как судорожно дёрнулся Кадык. "О, чёрная смола", выдохнул кто-то. Не знал, что Ислава держит в баре такую штуку, да её только драконом вместо топлива заливать. Мачеха Евгениины круто нюла бокал в пальцах, выпила не морщясь как воду и легко поставила бокал на стойку. Все вокруг замерли, а потом бурно зааплодировали. Впервые от длинный путь прошли оба участника.